73 -е. Корабль опустился тихо, почти как перышко. Они вышли друг за другом. Близ за ней пилород, последним шел Тревайс. Погода напоминала раннее лето в Терминус-Сити. Дул легкий ветерок, утреннее солнце ярко светило с покрытых легкими облачками небес. Земля под ногами зеленела свежей травой. По правую руку выстроились ряды деревьев, видимо, сад. Налево вдалеке виднелась линия морского побережья. Воздух, казалось, весь гудел, вероятно, жужжали насекомые, доносился трепет птичьих крыльев или крыльев небольших летающих животных. Неподалеку раздавался скрип какого-то инструмента, может быть, садовых ножниц. Первым заговорил пилорот, но, как ни странно, не о том, что видел или слышал. «Ах, как чудесно пахнет! Будто свежий яблочный сок!» Тривайс сказал. «Вероятно, это яблоневый сад». Яблочный сок, как известно, делают из яблок. — А вот у вас на корабле, — фыркнула Близ, — пахло, как... в общем, ужасно пахло. — На корабле вы не жаловались, — буркнул Тревайс. — Я вынуждена была соблюдать вежливость, я была у вас в гостях. — Почему бы вам и здесь не оставаться вежливой? — Теперь я у себя дома, здесь вы гости, вот и ведите себя вежливо. — «Наверное, насчет запаха она права, Голан», — вступился Пилород. «Можно как-нибудь проветрить корабль?» «Ага», — злорадно ответил Тревайс. «Конечно, можно устроить, если это маленькое создание заверит нас, что на корабле ничего не тронут». «Пускай защитит его, если сможет». Блиц сердито выпрямилась. «Не такая уж я маленькая. А если уборка вашего корабля производится за счет неприкосновения к нему, то, уверяю вас, — «Неприкосновение будет большой радостью для меня». «А теперь не будете ли вы так добры проводить нас к тому, кого вы называете геей?» Близ искренне удивилась. «Не знаю, поверите ли вы, но я гея», — Тревайс посмотрел на нее, не мигая. «Да, частенько ему приходилось слышать фразу «собраться с мыслями» в смысле переносном. Теперь у него было такое ощущение, будто он занимается этим буквально». «Вы?» – наконец выдавил он. «Да, и земля тоже, и эти деревья, и вон тот кролик в траве, и тот мужчина, которого вы видите с деревьями. Вся планета и все на ней – это гея. Все мы существуем как отдельные организмы, но у каждого есть своя доля в общем сознании. Неодушевленные предметы имеют меньшую долю, различные живые формы – ту или иную, а люди – самую большую» но мы все участвуем в гее пиллород кивнул я думаю трывайс близ хочет сказать что гея нечто вроде коллективного разума я так и понял отозвался трывайс но кто же в таком случае правит вашим миром никто он сам собой правит деревья растут рядами выбирая промежутки между собой которые для них удобны Они размножаются ровно настолько, насколько необходимо для замены по какой-то причине погибших. Люди собирают яблок столько, сколько нужно, а животные, насекомые и птицы поедают свою долю и только свою долю». «Вот как? И насекомые знают, какова их доля?» – спросил Трываясь, не скрывая усмешки. «Да, в некотором смысле знают. Когда нужно, идет дождь, иногда очень сильный, если так нужно». А порой наступает сухой сезон, когда необходимо это. И дождь знает, когда ему идти. «Да, знает», — совершенно серьезно ответила Близ. «Разве в вашем собственном организме разные клетки не знают, что им делать? Разве не знают они, когда нужно расти, а когда прекратить рост? Когда выделять соответствующие вещества, а когда нет? Если выделять в каком количестве, не больше и не меньше?» Каждая клетка — это ведь маленькая независимая химическая фабрика, но каждая получает сырье из общего склада, а сырье доставляется к ней по общей транспортной сети, и все клетки фабрики сбрасывают отходы в общую систему, и таким образом все клетки участвуют в общем сознании. «Но это же замечательно!» — с энтузиазмом подхватил Пилорат. Вы говорите, то есть, о том, что планета является собой суперорганизм, а вы клетка этого организма. Не совсем так. Я говорю об аналогии, а не об идентичности. Понимаете? Мы не тождество клеток, мы их аналоги. И чем же вы отличаетесь от клеток, спросил Тревайс? Если говорить о людях, то мы сами состоим из множества клеток и являемся носителями коллективного сознания. Это коллективное сознание, этот разум, Отдельного человека, мой, например. Ну да, кивнул треваясь разум и тело, за которое погибают мужчины. Вот именно. Мой разум гораздо сильнее развит, чем разум каждой отдельной клетки моего организма, несравненно более развит. И тот факт, что каждый из нас, в свою очередь, является частью огромного коллективного разума, не опускает нас на уровень клеток. Я остаюсь человеком, и каждый человек остается человеком. Но выше нас существует коллективный разум, более высокий, более могущественный, чем мой. Настолько же, насколько мой собственный разум, выше разума каждой из моих клеток. Но кто-то отдал приказ о том, чтобы захватить наш корабль? Нет, не кто-то. Приказ отдал гея Мы все отдали такой приказ. И травка, и деревья, и пчелки близ. Их участие очень невелико, но оно было. Как бы вам лучше объяснить? Ну, скажем, если музыкант сочиняет симфонию, разве вы станете интересоваться, какая именно клетка его организма отдала команду сочинить симфонию? Какая прослеживала за ее созданием? Насколько я понимаю, задумчиво проговорил Пилорот, коллективное сознание гораздо сильнее индивидуального, так же, как, скажем, мышца, сильнее каждой из клеток ее составляющих. «Следовательно, несмотря на то, что никто из обитателей Геи в отдельности не смог бы захватить наш корабль, это оказалось подвластно коллективному разуму». «Совершенно верно, Пэл. «А я не понял, что ли», — огрызнулся Тревайз. «Было бы что понимать, но что вам от нас нужно? Нападать на вас мы не собирались, нам нужна была только информация, зачем вы нас захватили. Чтобы поговорить с вами». — А на корабле нельзя было поговорить? — Близ грустно покачала головой. — Я не знаю, это не мое дело. — Как? Разве вы не часть группового разума? — Да, но я не могу летать, как птичка, жужжать, как насекомое, или вырасти такой высокой, как дерево. Я делаю то, что лучше для меня, а для меня лучше, чтобы информацию вам передавала не я. Хотя все знания могли бы быть легко переданы мне, а через меня — вам. — Кто же решил не передавать их вам? — «Все?» «А кто же ответит на наши вопросы?» «Дом?» «Кто такой дом?» «Ну, сказала Близ, его полное имя Эндомандиу Визамаранди Ясо и так далее. Разные люди называют его разными слогами в то или иное время, но мне он знаком как дом. Думаю, вам обоим тоже лучше его так называть. Пожалуй, у него самая большая доля участия в геи, и живет он на этом острове». Он попросил разрешения встретиться с вами, и ему позволили. «Кто же, если не секрет?» — спросил Тревайс, и сам себе ответил. «Ах, ну да, как я забыл, все вы!» — Близ кивнула. «А когда мы увидим дома?» — Близ спросил Пилорот. «Прямо сейчас. Пойдемте, я отведу вас к нему, Пэл, и вас, конечно, тоже, Трев». «А потом уйдете с тревогой?» — поинтересовался Пилорот. «А вы не хотите, чтобы я уходила, Пэл? «Конечно, не хочу». «Ну вот», — сказала Близ, как только они тронулись вслед за ней по гладкой вымощенной дорожке, что велась по саду. «Мужчины сходят от меня с ума с первого взгляда. Самые дряхлые старикашки начинают резвиться, словно мальчишки». Пелорот рассмеялся. «Но мальчишескую резвость я не слишком рассчитываю, но вряд ли бы разрезвился, даже если бы мог, когда бы не вы, Близ. «О, не наговаривайте на себя, вас еще полно мальчишества» а я умею творить чудеса рываясь нетерпеливо прервал их разговор когда мы доберемся туда куда должны добраться долго нам придется ждать этого вашего дома он будет ждать вас ведь дом с помощью геи столько лет трудился чтобы вы попали сюда рыввайс резко остановился будто ему стукнули под коленки и послал пилороту выразительный взгляд тот одними губами проговорил ты был прав близ глядя прямо перед собой спокойно проговорила «Я знаю, Треф, вы подозревали, что «я, мы, гея» проявляет к вам интерес». «Я, мы, гея», — тихо переспросил Пилород. Близ, улыбаясь, обернулась к нему. «У нас существует много самых разных местоимений, отражающих степень участия и индивидуальности на гее. Я бы могла объяснить вам оттенки их значения, но пока хватит этого. Я, мы, гея. Прошу вас, Треф, пойдемте». «Дом ждет, а мне не хотелось бы заставлять ваши ноги идти быстрее. Это не так приятно, когда к такому не привык». Тревайс пропустил ее вперед, сопровождая взглядом, полным глубочайшего подозрения.